Глава сорок третья. Марго. Тяну руку и выключаю будильник. Незадернутые шторы пускают в комнату яркий солнечный свет. И это чертова обманка. За окном ужасно холодно, хоть и солнечно. Перевернувшись на бок, пытаюсь тащить себя с постели. Нелегкая задача в последние дни. У меня в теле будто пробоина, через которую сливается энергия. Именно так я себя чувствую в последние дни. Но как только за дверью раздается тихое уверенное шарканье, резко сбрасываю с себя одеяло и встаю. Открываю дверь и перешагиваю сидящего на пороге гладкошерстного бело-коричневого щенка породы, которую я не собираюсь уточнять. Войдя на кухню, выхватываю из посудомойки кружку и принимаюсь выговаривать своему сидящему за столом отцу. Он опять портит двери. Ты же в курсе, что с собакой нужно заниматься. Нанять дрессировщика, научить не гадить, где попало. Выгуливать два раза в день. Я все понимаю, у тебя кризисы, и все такое. Но когда он начнет жрать мою мебель, ты оплатишь мне из своего кармана, понятно? Бросив взгляд на свои старинные наручные часы, он перелистывает страницу журнала с подборкой художественных выставок, топ-100 этого года, бормоча себе под нос. Еще только семь утра. Может, начнешь свой день с того, что повзрослеешь? Ты что в него кружкой? Кто эта женщина? Продолжает бормотать. Верните мою дочь. Не вздумай оставить его мне. Предупреждаю его. Не вздумай. Мне не нужна собака. Я отвезу его в лес. «У меня нет времени искать ему нового нормального хозяина!» «Я не знал, что воспитал живодерку!» Встряхивает страницу. «Не ерничай! Это моя квартира!» «Мне уйти?» Поднимает на меня спокойный взгляд. Замолкаю, разозленная этим вопросом и его контекстом. Хоть сама виновата, что разговор вдруг свернул на такую дурацкую тему. И это неожиданно толкает слезы к моим глазам. Мои эмоции будто взбесились. Я бы решила, что у меня Меркурий не в той фазе. Но это здесь ни при чем. — Нет, — отвечаю, отвернувшись, — это не обязательно. — Что ж, я благодарен, никогда не хотел тебе мешать. Прикусив язык, наливаю себе кофе. Клацанье когтей по плитке игнорирую. «Не стоит так бояться перемен», — слышу назидательный совет. «Бояться ответственности тоже не стоит, по крайней мере, я ее не боюсь». «Отлично!» — прихватив с собой кружку, ухожу из кухни. «Там в коридоре лужа. Прими на себя ответственность!» Час спустя, кутаясь в безразмерный клетчатый кардиган, выхожу из подъезда и надеваю солнечные очки. Чтобы отыскать свою машину среди других припаркованных у подъезда, мне нужно ровно три секунды, потому что ярко-красный глянец, в который она теперь выкрашена, бросается в глаза за километр. цвет выбрал отец. В первую минуту мне показалось, что даже для меня этот черт возьми, слишком. Но уже через пять минут я поняла, что это то, чего мне, возможно, хотелось всю жизнь. Курящий рядом с моим БМВ сосед с прищуром провожает мои ноги в черных замшевых ботфортах. Кажется, ему девятнадцать или около того. Родители приобрели для него квартиру прямо над моей. И у этого грёбаного мажора очень шумные друзья. Пару раз я вызывала полицию, но это не особо помогает. Гаденыш знает, что я терпеть его не могу. Салют бросает с усмешкой, посмотрев на мою машину. Прошлый апгрейд мне нравился больше, особенно наскальная живопись. Отвечаю ему средним пальцем и забираюсь в машину. «Сучка!» Слышу его хриплый смех. «Говнюк!» Шепчу, заводя мотор. Я арендовала крошечный офис для себя и своего пиар-директора, которого все еще не наняла. Нина все еще думает, и торопить ее я не буду. В любом случае, я не люблю работать из дома, и нам с пиарщиком нужно место, где мы могли бы встречаться несколько раз в неделю и обсуждать наши дела. Добравшись до бизнес-центра, занимаю первое попавшееся место на пустой парковке. Рабочий день в половине офисов здесь начинается в девять. А я ненавижу парковаться на забитых машинами парковках. Поэтому появляюсь здесь не позднее половины девятого. Холодный ветер забирается под юбку и кардиган, пока иду ко входу. Все здесь немного непривычно, потому что никого здесь не знаю. Рядом со мной арендуют помещения какие-то стартаперы. И я планирую предложить им свою визитку. Ими заправляет тощий парень, очень смахивающий на ботаника. И ему определенно нравятся брюнетки. Раз его горячие глаза на себе я ловлю при каждой встрече. Взяв себе кофе в фастфуде на первом этаже, принимаю звонок от курьера, который в течение часа должен доставить посылку из типографии, в которой занимаются моими визитками. Он обещает приехать в течение часа, что полностью меня устраивает. Два стоящих друг напротив друга стола и окно в пол с видом на город и реку. Я влюбилась в этот крошечный офис с первого взгляда. Достав из сумки ноутбук, выкладываю его на стол и опускаюсь в кресло. Сложив под грудью руки, пялюсь в одну точку, борясь с очередным приливом опустошения, которые набрасываются на меня без предупреждения и системы. Чувствуя, как щиплет в глазах, смотрю на белую стену, которой явно не хватает деталей. Картины которую обязательно туда повешу. Все это просто декорация. Всю эту неделю я двигаюсь в пространстве, как во сне. По ночам стою у окна и борюсь с желанием бежать к нему, сломя голову. Может быть, когда это желание утихнет, я смогу соображать более-менее внятно. Более-менее внятно для того, чтобы разобраться в себе, И в том, чего я хочу. От него, от себя, от жизни. Кажется, я дошла до точки кипения, потому что, когда вскрываю привезенную курьером коробку, начинаю безбожно реветь. Белый квадрат картона, на котором идеальным, на мой взгляд, шрифтом, выбито название агентства «Гринлайн», которое подчеркнуто густым 3 d мазком зеленой масляной краски, Но только цвет абсолютно не тот. Абсолютно не тот зеленый, который мы согласовали с типографией. Я просила травяную зелень, а это — сраный аквамарин. Оттолкнув от себя коробку, срываюсь на ней, как часом раньше срывала свою беспомощность на отце. Целую неделю я занимаюсь тем, что изображаю бурную деятельность. На самом деле я ни черта не делаю. Я не назначила ни одной встречи, не встретилась ни с одним клиентом. Я просто болтаюсь по городу с утра до вечера, не знаю, куда себя приткнуть. Бесполезная и пустоголовая. И этот день ничем не лучше. Самым большим моим достижением становится то, что я вручаю отвратительную аквамариновую визитку тощему стартаперу, когда в четыре дня мы вместе едем в лифте. Парни зовут Рустема, и он в восторге от моего предложения. Вернувшись домой, безвольно стаскиваю с себя ботфорта и осматриваю пол на предмет луж, собачьей мочи и прочих сюрпризов. Ни отца, ни его ответственности в квартире нет. Бросив на кресло кардиган, забираюсь на кровать и с головой накрываюсь пледом. Прижав к груди колени, я сдаюсь. Окончательно, бесповоротно и обессиленно. Я не могу его потерять. Перевернувшись на спину, смотрю в потолок. Знает он об этом или нет, моя жизнь уже никогда не станет прежней. Его отсутствие в ней сейчас я ощущаю так остро, будто он был в ней всегда. За пределом наших отношений я почти ничего о нем не знаю а он кажется знает обо мне все но даже тех крупиц информацией которыми я владею мне достаточно чтобы понимать я люблю капитана стрельцова слишком сильно чтобы хотя бы на секунду отдать его другой женщине.